Глава номер двадцать семь. Раздался негромкий хлопок, будто в кипятке лопнуло. Яркая вспышка на миг почти залила собой все вокруг. И безголовое тело Дусамака упало на грязный пол. «Халеддак!» «Что это?» Одновременно вскрикнул командующий и капитан. Укар скинул руку, жестом предлагая прежде чем переходить к обсуждению, досмотреть все до конца. Космодесантник в левой части экрана ругается – размахивая обожженной рукой. «Что?» — оборачивается на него Укар. В ту же секунду, сидевший до этого неподвижный и безучастно глядевший в пол рептилоиды, срывается с места и бросается на Укара. Укар бьет того, что ближе к нему стволом парализатора в живот, другого в грудь ногой. Первый отлетает к стене, второй падает на пол. «Возьми его!» — указывает Укар напарнику належавшего. Сам он кидается на рептилоида, который будто прилип спиной к стене. Руки раскинуты в стороны. Зубастая пасть широко разинута. Большие, кажущиеся плоскими глаза равнодушно пялятся на космодесантника, как будто ему абсолютно все равно, что произойдет дальше. Теперь лучше смотреть так. На левой половине экрана космодесантник разворачивает картинку, записанную в фронтальной камерой его коллеги. Укар на правой половине экрана с шагом вперед еще раз бьет дусамака в живот. На этот раз срезанным прикладом. Из широко открытого рта рептилоида вырывается сдавленный хрип. Укар хватает дусамака за плечо, рывком разворачивает к себе спиной и толкает лицом в стену. Одновременно с этим он закидывает парализатор на плечо, выдергивая из кармашка на поясе силовые наручники, заводит когтистые руки рептилоида назад. И в этот момент правую половину экрана заволокла ослепительно белая вспышка. Через несколько секунд, когда яркий свет рассеялся, все увидели безголовый труп рептилоида, лежавшего на полу возле стены. «Халеддак» вновь не смог удержаться от возгласа Офар. «Позвольте заметить, Фортуан командующий, что подобные крепкие выражения не лучшим образом сказываются на вашем имидже», — менторским тоном произнес Боб. Офар даже не глянул в его сторону. В то же время в левой части экрана космодесантник с обожженной рукой ногой ударил по ребрам лежащего на полу досомака. Пытаясь защититься, рептилоид перевернулся на живот. Космодесантник поставил ему ногу на спину. Быстро схватил за запястье и завел назад левую руку. Выхватил наручники и подцепил ими запястье правой руки досамака. Приглушенный хлопок и вспышка. Рептилоид лежит все в том же положении, со скованными руками за спиной но уже без головы. Это почти все. Кроме этих троих мы больше никого не нашли. На складе были обнаружены две фотонные торпеды, затертыми лазером-серийниками и активаторами к ним. Разумеется, все было заснято, отсканировано и подготовлено к уничтожению. Меня, признаюсь, несколько удивило то, что мы не обнаружили никакого другого оружия, хотя бы тех же парализаторов или шокеров, чисто для самозащиты. Если это были террористы или их пособники, Они, наверное, должны были опасаться, что их могут найти. Или они были абсолютно уверены в том, что их тайное местонахождение никогда не будет раскрыто? Или же им просто было пофигу? Или они полные идиоты?» – добавил Бо. Вот финальная стадия операции. Укар развернул очередную конку. Снова съемка камеры со шлема бойца, хранявшего временный шлюз. Получив команду к отходу, космодесантники бежали к условному месту, и один за другим исчезали в проломе. Последний наклеил на стенку рядом с проломом камеру в самоуничтожающейся пленке, сориентировав ее так, чтобы в фокус попал в заминированный леер. Оказавшись в слезовом переходе, боец выбил держатели, и вырезанная из обшивки заплата встала тихонько на свое место. Космодесантник залил шов мгновенно застывающим гелем и, отталкиваясь руками от стенок, поплыл по переходу в сторону корабля. Команда в скафандрах для работы в открытом космосе, выбравшись из корабля через кормовой шлюз, убрала шлюзовой переход, сняла накладную коробку временного шлюза и аккуратно заварила заплатку. Ну и наконец, Ука развернул иконку с записью трансляции с установленной в доке самоуничтожающейся камеры. 20 секунд зрители могли видеть не собранный до конца прогулочный леер. Затем будто невидимая волна всколыхнула воздух И на месте Лейра осталось только груда искореженного металла. И еще 5 секунд, и экран засыпал снег. Камера самоуничтожилась. Торпеды мы точно так же расплющили. Фотонные капсулы забрали с собой. Тела уничтожили с помощью биодеструктора. И если есть желание, могу показать. Хотя предупреждаю, зрелище не самое приятное. Ну то есть, прибрали мы за собой все аккуратно. И если на станции не знали про то, что у них в четвертом доке кто-то обитает... И по всей видимости так оно и было, то никто никогда ничего об этом не узнает. Браво, командир Укар. Постучал манипулятором по крышке Бо. Присоединяюсь. Улыбнулся Уфар. Я получил истинное удовольствие наблюдая за вашим великолепной, я бы даже сказал, виртуозной работой, командир Укар. Я непременно подготовлю рапорт о поощрении вас лично и всего вашего отряда но давайте все же вернемся к этому странному эпизоду со взрывающимися головами. Признаться, я так и не понял, что же там произошло. «Я тоже ничего не понимаю, Фортуан, командующий», ответил Лукару, хотя уже несколько раз пересмотрел записи, сделанные со всех возможных направлений. Быть может, у них были взрывающиеся ошейники. Некоторые отсталые цивилизации поступают подобным образом со своими пленниками. После первого взрыва, Я тоже об этом подумал. Но когда брал второго, я специально посмотрел. На шее у него ничего не было. Вообще ничего. И на записях тоже хорошо видно, что на шее, ни на голове, ни у кого из Дусамаков ничего не было. Может быть, импланты? Слишком сложно. Да и зачем? Первый ответил капитан Уней. Давайте еще раз посмотрим запись. Там есть кое-что интересное, чего сразу и не приметишь. Укар снова принялся гонять по экрану иконки. Вот, смотрите, на экране появилась голова рептилоида. Это снято за несколько секунд до взрыва. Теперь включаем замедленное воспроизведение. Минуту на экране ничего не происходило, только голова Дусамака едва заметно начала поворачиваться вправо. Вторая минута. На экране все то же самое. Зачем мы должны это наблюдать? Нетерпеливо осведомился Уфара. За выражением его лица? За движением глаз? Мы просто ждем нужный момент, фортуан командующий. Вот он. Укар остановил воспроизведение записи. Смотрите. Лицо до самака от внешнего края левого глаза через скулу вниз к углу рта, а затем на подбородок рассекла тонкая, будто процарапанная иглой трещина. В комнате слишком много света, из-за чего не видны некоторые детали, сказал Укар. Кстати, Там еще и жарко было. В скафандре это не чувствуется. Но взглянув случайно на показатели внешних датчиков, я, признаться, удивился. 45,3 градуса по стандартной шкале. Может быть, для рептилоидов это нормально? Вполне возможно. Я просто обратил на это внимание, потому и сказал. Суть не в этом. Включив фильтры, Укар затемнил изображение. Видите? Трещина на лице дусамака светится изнутри. Ну да, подтвердил Офар. Светится. Согласитесь, Фартуан, командующий, и это уже ненормально. Пожалуй, что так, согласился Офар. И что это значит? Я лишь делюсь наблюдением, Фартуан командующий. Делать выводы я не берусь. Смотрим дальше. Оставив изображение затемненным, Мукарь вновь включил очень сильное замедление воспроизведения. По лицу до прошла вторая трещина, от середины лба попереносится переносице на правую щеку. Затем третье, поперек правой скулы, по верхней губе, вниз на подбородок. Выражение лица рептилоида при этом совершенно не менялось. Оно застыло, как будто это было не его лицо и вовсе, а пластиковая маска. Настоящей же причиной была скорость воспроизведения. Все происходило настолько быстро, что рептилоид просто не успевал ничего понять и как-то отреагировать. Всего через две сотых доли секунды реального времени, после того, как на лице Дусамака образовалась первая трещина, вся кожа его выглядела как безосколочное стекло, покрывавшееся после удара частой сеткой мелких трещин. А затем из этих трещин одновременно вырвался свет, настолько яркий, что зрители, хотя и знали, что должно было произойти, все же невольно отшатнулись от экрана. Когда свет погас, стал виден срез шеи на теле, который еще не успел упасть. Это был именно срез, а не рваная рана. Аккуратный, ровный, да еще и прижженный, как будто сделанный хирургическим лазером. «Последнюю сцену нужно смотреть с дополнительными фильтрами», — сказал Лукар. И вернул изображение назад, к тому моменту, когда голова рептилоида, покрытая частой сеткой светящихся трещин, вот-вот была готова взорваться. Поставив запись на паузу, он добавил темных фильтров, так что лицо собака вообще не стало видно. На черном фоне, светились только трещины на его коже. «Вперед!» — тихо, почти шепотом произнес Укар и осторожно коснулся пальцем изображения на экране. Несколько секунд ничего не происходило. А затем, когда голова Дусамака превратилась во вспышку ослепительно яркого света, пораженные зрители увидели, как из самого центра светящегося шара размером чуть больше головы, на месте которой он находился... Вырвалось нечто совершенно невообразимое, чему невозможно было подобрать название. Это было похоже на большое светящегося червя, длиной сантиметров в сорок и толщиной в три пальца. С невероятной скоростью этот червяк скручиваясь самым невообразимым образом, так что казалось, что он сам себя завязывает в узел, из которых ему уже не выбраться. Но всякий раз ему каким-то чудом удавалось выпутаться, и он снова извивался, скручивался, словно в конвульсиях, сворачиваясь причудливыми кольцами, будто пытаясь схватить самого себя за хвост и проглотить. При этом он еще и перемещался в пространстве с поистине фантастической скоростью. Он не плыл по воздуху и не скользил по нему, не прыгал и не перелетал. Он вдруг исчезал в одной точке пространства, чтобы в ту же секунду появиться в другой. «Остановите изображение!» — внезапно крикнул капитан. Укар выполнил приказ. Уней подошел к экрану вплотную и поднял руку, как будто хотел пощупать изображенный на нем таинственный светящийся объект. «У него нет внешней оболочки». Капитан так и стоял лицом к экрану. «Это не живое существо. Это какая-то энергетическая субстанция. Да, но ведет она себя вполне как живое существо», — возразил Лофар. «Что с ним стало потом?» «Вы позвольте, Фортуан, капитан?» Протянул руку к экрану Укара. Капитан сделал шаг назад. Укар включил воспроизведение. Огненный червь еще несколько раз судорожно дернулся, завязался двойным узлом, прыгнул из правого угла экрана в самый центр и пропал. Все, сказал Укар останавливая запись. Он просто исчез. Мы не видели его не только из-за яркого света, но еще и потому, что он перемещается с чудовищной скоростью. Он прыгает по экрану как ненормальный. А запись, между тем, воспроизводится скоростью в одну реального времени. Я бы сказал, что ни одному живому существу такое не под силу. За исключением туэнских сликол, — заметил Бо. Это ты только что придумал? Строго посмотрел на него Уфар. — Бо ничего не выдумывает, — сказал Луней. Туэнские сликолы — крошечные живые существа, обладающие способностью перемещаться во времени в пределах 10 минут. Но это ведь был не сликал — указал на экран Офар. — Определенно не он. — Так что же это тогда? — Определенно мы это не знаем. — Копируя капитана, — произнес Бо. — С двумя другими дусамаками то же самое? — спросил командующий. — Абсолютно. — заверил его Укар. — Может, это какой-то паразит? — Жаль, что наш старший врач сейчас не с нами, а на 325, — заметил Бо. — Он мог бы просветить нас на сей счет. — Не думаю, что он сталкивался с чем-то подобным, — возразил капитан. Врач, видевший, как у его пациента взрывается голова из-за забравшегося в него 40 сантиметрового огненного червя, как минимум, поделился бы своими наблюдениями с коллегами. А червь, скорее всего, был бы назван его именем. — Червь-бузина? А что, мне нравится. — Червя открыл не он, — ревниво заметил космодесантник. — Огненный червь Кара. Тут же выдал новый вариант названия робот. «Звучит замечательно. Мы сейчас занимаемся гаданием на тайпайских листьях», положил конец спорам фара. «Нужно показать эту запись специалистам и послушать, что они скажут». «Вы взяли биологические образцы?» спросил Луней. «Конечно, Фортуан, капитан». Для начала неплохо было бы убедиться в том, что эти существа с взрывающимися головами на самом деле дусамаки. Они ведь могут оказаться клонами или биороботами, копирующими внешность дусамаков. Но это все равно не объясняет наличие у них в головах огненных червей, — заметил Лофар. — Не объясняет, — согласился Лунный. Но для того, чтобы найти объяснение, нужно двигаться последовательно, шаг за шагом. — Простите, Фортуан, командующий, но меня так учили. — Все верно, — кивнул Лофар. Просто вся эта история становится чем дальше, тем все более запутанной. Так с чего начнем? Генетический анализ биологических образцов можно провести в лаборатории на корабле. Это займет 5-6 часов. Получив результаты, мы будем точно знать, кто были те трое со станции витор Дусамаки Или же кто-то, кто выдавал себя за них? Также мы можем проверить взятые на анализ ткани на предмет наличия в них какой-либо инфекции или паразитов. Так, на всякий случай. Отлично, с этого и начнем. «Был еще один странный момент во время операции на станции Витор-Ти», — сказал, глядя чуть в сторону Укара. «И вы говорите нам об этом только сейчас, Фортуан, командир?» — устало посмотрел на него Уфар. «Я не знаю, насколько это важно. В этом деле не существует ни важных деталей и мелочей. Пока мы вообще не понимаем, что происходит, любая, на первый взгляд, ерунда, любой обрывок бумаги могут оказаться полезными». Кроме того, я обнаружил это. Это... Просматривая видеозапись уже после того, как мы покинули станцию, а в комнате для персонала была проведена тотальная зачистка. Так что ничего не осталось. Все, что там находилось, обратилось в молекулярную пыль. Так о чем собственная речь? Нетерпеливо осведомил солфар и посмотрел на часы. Командующего тревожило то, что до сих пор нет никаких вестей от переговорщика с 325. До Харвистра они добрались. Значит, ничего плохого с ними случиться уже не могло. Фар вообще ни капли не волновался бы, если бы группа переговорщиков возглавлял Фортан. Но, увы, главным переговорщиком был землянин. А от землянина все, что угодно можно было ожидать. Даже такое, что окончательно выживший из ума Фортан никогда не сделает. Вот ведь хватило же ему ума напасть на пару часовых у мостика. Да, конечно. В результате он всем им спас жизнь. Но, кстати, так и не объяснил, откуда он узнал о планах врагов. Если Лаула собирается встречаться с ним, с этим землянином. В этом случае даже глава Объединенной службы безопасности Фортана ничего не мог поделать. Да, собственно, и не время было пока об этом думать. Его, как и отца, разумеется, удивляло то, что дочери уже 30 лет, а она еще ни с кем по-серьезному так и не встречается. Вроде как и не уродина, и не дура дурой, знаменитость опять же. Но почему именно землянин? Офар и сам не мог понять, с чего его вдруг заклинило на этом землянине. Лилаула ничего ему о нем не говорила. Правда, разговаривали они последний раз месяц-полтора тому назад. Но землянин и сам говорит, что их встреча в Кандакане была случайной. Ну а то, что он на том совете заявил, что хочет пригласить Лилуалу на свидание... Бравада до чистой воды. Землянину нужно было заявить о себе. Вот и все. На он и землянин. С него станется. «Фортуан, командующий!» — окликнул его капитан. «Да?» — вскинул голову Офар. Он и сам не заметил, как мысли увели его куда-то далеко в сторону от насущих проблем. «Вы не желаете отдохнуть?» «Нет, я в порядке». Офар быстро провел ладонями по волосам. «А что?» «Я настолько плохо выгляжу?» мне казалось, Фортуан, командующий!» Офар улыбнулся и погрозил капитану пальцем. «Извините, Фортуан, командующий!» Наклонил голову Уней. «Все в порядке, Фортуан, капитан!» Уфар указал пальцем на Укара. «Я задал вам вопрос, Фортуан, командир!» «Я лучше покажу запись. Укар двумя руками принялся сортировать иконки на экране. Мы ее уже видели. А вот она!» Он растянул иконку на весь экран. Это запись того, как я пытался задержать второго дусамака. Укар на экране ударил бросившегося на него рептилоида, стволом парализатора в живот, другого ногой в грудь. «Возьми его!» — крикнул он своему напарнику. Рептилоид стоит перед ним, вжавшись в стену. Руки раскинуты в стороны, рот открыт. Космодесантник шагом вперед бьет его срезанным прикладом в живот. На этом месте Укар остановил воспроизведение записи. Как я уже говорил, да и вы сами видите, в комнате было слишком много света. Он буквально слепил глаза, а потом эти головы начали взрываться. В общем, смотрите. Укар снова начал работать с фильтрами. На этот раз он не просто затемнял изображение, а подбирал нужный режим. Так, чтобы снизить яркость, но сохранить контрастность и цвета. Вот здесь, в углу, возле осветительной панели. Укар пальцем указал место, куда следовало смотреть. Удней и Офар невольно подались вперед, ожидая увидеть нечто такое. Кто знает, что ожидал увидеть каждый из них. Ну уж точно не то, на что указывал пальцем Укар. Укар развел два пальца в сторону, увеличивая выделенный фрагмент изображения. Честно сказать, я понятия не имею, что это такое. В углу комнаты возле самого пола, но не касаясь его, висел белый шар размером с хороший кулак, будто сваленный или слепленный из широких полос материала с заметной на глаз неровной фактурой. Однако, что это за материал, определить было затруднительно. Офар сам протянул руку и включил воспроизведение записи. Шар на экране начал вращаться вокруг собственной оси, причем ось вращения постоянно менялась то и дело вырывались белесые, похожие на плазменные струйки. Должно быть, именно они и заставляли шар вращаться. Командующий и капитан переглянулись, причем столь многозначительно, что Укар не смог не спросить. «Вы знаете, что это такое?» «Нет», — ответил Офар. «Но точно такой же шар, только во много раз больше, крутится сейчас рядом с кораблем нашей эскадры, прежде чем он был одним из нападавших на нас в кораблей-призраков». Укар удивленно прижал ладонь к затылку. Командующий в одной фразе выдал столько информации, что командир абордажной команды растерялся, как ребенок, которому в кондитерской лавке предложили самому сделать выбор. Он хотел знать все, но не знал, с чего начать. «Сегодня день такой, фортуан-командир. Решил приободрить его Бо. Все идет шиворот на выворот». Халет скинув руку в сжатый кулак, капитан Уней, что было силы, топнул каблуком по полу. «Это слово нельзя произносить на корабле». «Какое именно?» — не понял Бо. «То, что ты произнес последним. Шиворот на выворот? Я убью тебя, маленький паршивец!» «Робота нельзя убить», — сказал Бо, но на всякий случай все же попятился. Нельзя сказать, что его напугал внезапный приступ ярости, обуявшего всегда исключительно спокойного и уравновешенного капитана Унея. «Роботам неведом страх». Но он заставил Бо насторожиться. Ведь если капитану требовалась помощь, Бо должен был немедленно ее оказать. Этого требовал от него второй закон робототехники. Но, во-первых, Бо не мог понять, требуется ли капитану помощь. А во-вторых, если требуется, то как он может ее оказать, если не понимает причины происходящего? «Разберу по винтикам!» — вскричал капитан. «Только потому, что я произнес шиворот выворот?» Искренне удивился Бо и тут же юркнул под большую приборную консоль, куда человеку забраться было решительно невозможно. — Черт возьми! — уже по-земному выругался я капитан. — Заткните кто-нибудь этого робота, иначе он доведет нас до беды. — Бо! — окликнул робота Уфар. Да, Фартуан, командующий! — ответил тот из-под консоли. — Я тебя не вижу. Бо осторожно выглянул. «Все в порядке, Бо!» Вытянув руку, постарался успокоить его у фар. «Состояние фортуана капитана внушает мне опасения. Я очень хотел бы ему помочь, но не знаю как. С капитаном все в порядке. Просто не произноси больше этого слова. Шиворот на выворот». Уней взвыл и глянул вокруг, ища что-нибудь, что можно было бы запустить в робота. По счастью для Бо, гаечные ключи и молотки просто так на мостике не валяются. «Бо!» Это слово нельзя произносить на корабле, тем более на капитанском мостике. Почему? Оно приносит несчастье. Бо задумался. Это суеверие. Что-то вроде того. Но в таком случае... Бо, не рассуждай, просто делай то, что я сказал. Что я должен сделать? Во-первых, забудь это слово. Я не могу ничего забыть. Исключи его из своего лексикона. Хорошо сделано. Теперь вылезай и извинись перед капитаном. Но я не чувствую за собой никакой вины. Суеверие не может стать причиной какого-бы там ни было несчастья. Просто вылези и извинись. Вы настаиваете? Фортуан командующий. Я настаиваю, бо. Очень настаиваю. Хорошо. Робот медленно выполз из-под консоли и чуть переместился в сторону глядевшего на него гоблином капитана. Фортуан капитан. Начал он официальным тоном. «Я приношу вам самые искренние свои извинения. Я понятия не имел, что вас бесит слово «бо». Да, робот издал звук, как будто кашлянул в кулак. Ну, в общем, я совершил досадную ошибку. А поэтому раскаиваюсь, сожалею, в какой-то степени даже скорблю. Я, честно, больше так не буду. Ты мог накликать на нас беду медленно процедил сквозь зубы капитан. «Сомневаюсь», — спокойно ответил Бо. «Ведь это просто слово». «Слова бывают разные». «Разумеется. Ну, как писал классик. Слово можно ранить, но нельзя убить. Так возрадуемся же». «Фортуан, капитан», — вскинул руку вахтенный офицер-навигатор. «К нам приближается группа из шести боевых кораблей». «Сайтаны?» «Нет». «Фортуан, капитан». Вильдеры. «Вильдеры?» — вне себя от изумления воскликнул Офар. «Они-то что здесь забыли?» «Не могу знать, фортуан-командор», — ответил офицер-навигатор. «Вопрос риторический», — махнул на него рукой Офар. «А все этот маленький паршивец, трясущийся от негодования, пальцем указал на робота-капитан. «Ну точно! Давайте теперь во всем обвиним меня!» патетически возвестил бой быстро спрятался за ногу командующего. Он уже уяснил, что Фар его в обиду не даст. «Эскадра, к бою!» — скомандовал капитан Ней.